Вечером Гаррильд вернулся в свою комнату в начале 11. -го. Пришла английская почта, и он получил массу писем. На некоторые из них необходимо было немедленно ответить. Надев пижаму и халат, он сел за стол и занялся корреспонденцией. Он уже написал три письма и собирался начать четвёртое, как внезапно дверь открылась, и Элиза Клейтон, шатаясь, вошла в комнату. Поражённый Гаррильд вскочил. Элиза плотно закрыла за собой дверь и стояла, схватившись за край стола. Дыхание её было прерывистым, лицо побледнело как мел. Она была до смерти напугана. Задыхаясь, Элиза прошептала: "Это мой муж. Он неожиданно явился. Я, я думаю, он убьёт меня". Он безумен. Он совершенно безумен. Я пришла к вам, спрячьте меня. Не дайте, не дайте ему найти меня. Она сделала шаг или два вперёд, качаясь, как будто готова была упасть. Гаррет протянул руки, чтобы поддержать её. В этот момент дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина среднего роста с густыми бровями и прилизанными тёмными волосами. В руке он держал тяжёлый автомобильный гаечный ключ. Высоким, срывающимся от ярости голосом он почти выкрикивал слова: "Так польская женщина права. Вы флиртуете с этим парнем". Элиза крикнула: "Нет, нет, Филипп, это неправда. Ты ошибаешься". Гаррильд поспешно встал перед девушкой, так что Филипп Клайтон наступал теперь на них обоих. Тот кричал: Я ошибаюсь, когда я нашёл тебя здесь, в его комнате. Ты стерва, я убью тебя за это. Резким движением сбоку он схватил Гаррильда за руку, и Лиза с криком перескочила по другую сторону Гаррильда, который развернулся, чтобы парировать удар. Но у Филиппа Клайтона была только одна мысль схватить свою жену. Он снова развернулся, и Лиза в ужасе выскочила из комнаты. Филипп Клейтон бросился за ней, и Гаррельд, не колеблясь ни минуты, последовал за ними. Элиза метнулась в свою спальню в конце коридора. Гаррельд услышал звук поворачивающегося в замке ключа, но было уже поздно. Прежде чем замок защёлкнулся, Филипп Клейтон распахнул дверь и исчез в комнате. Гаррельд услышал испуганный крик Элизы. В следующий мгновение Гаррильд вбежал в её спальню. Элиза стояла в нише окна перед занавесом. Филипп Клайтон бросался на неё, размахивая гаечным ключом. Со страшным криком она схватила со стола тяжёлое пресс-папье и бросила в него. Клайтон упал как бревно. Элиза вскликнула: "Гаррильд застыл в дверях. Она склонилась около мужа. Он лежал совершенно неподвижно там, где упал. Снаружи раздался звук болтов задней двери отеля. Элиза вскочила и подбежала к Гарольду. — Прошу вас, прошу! Ее голос был глухим и прерывистым. — Идите в свою комнату! Они придут, они найдут вас здесь! Гарольд кивнул. Он молниеносно оценил ситуацию. В данный момент Филип Клайтон был вне игры, но крик Элизы мог быть услышан. Если его обнаружат в её комнате, это может вызвать только замешательство и непонимание. Ради её и его собственного спокойствия скандала быть не должно. "Как можно без шумне?" он пробежал коридор и вернулся в свою комнату. Как только он вошёл, он услышал где-то звук открывающейся двери. В ожидании он сидел в своей комнате около получаса. Ему не следовало выходить, рано или поздно Элиза должна прийти. Раздался лёгкий стук в дверь. Гаррильд быстро вскочил и открыл. Это была не Элиза, а её мать. Гаррильда ошеломил её вид. Она сразу постарела на несколько лет. Седые волосы всклокочены, под глазами чёрные круги. Он поспешно передвинул ей стул. Она села, задыхаясь. Гаррельд быстро сказал: "Вы всё знаете? Могу ли я чем-либо помочь вам?" Она отрицательно покачала головой. "Нет. Не беспокойтесь обо мне. Я в порядке. Это только шок". Мистер Уорринг случилась страшная вещь гарльд спросил у клаита на серьёзное повреждение она задержала дыхание хуже он мёртв